Катерина Рабы, услыхав из другой комнаты тонким своим слухом, что воспитатель ее говорит о московицком царе, привстала со стула, подошла на цыпочках ближе к разговаривавшим и низала на сердце каждое слово, сказанное о Петре. «Неправда», — возразил пастор, одушевленный необыкновенным восторгом, — «он много, очень много сотворил». «У Алексеича нет колеблющихся начинаний, нет попыток. Мысль его есть уже исполнение, она верна, как взгляд стрелка, не знавшего никогда промаха. Стоит ему завидеть цель, и как бы далека ни была, она достигнута будет. Другие садят желудь и ждут с нетерпением года, чтобы дуб вырос». Он из чужих пределов могучую рукою исторгает вековые дубы, глубоко врывает в почве благословенный, и дубы вековые быстро принимаются и готовы осенить Московию. «Придет молодой шведский завоеватель», — перебила его опять баронесса. Несколькими ударами грозного меча обсечет ветви великого дерева московицкого, и что он от него тогда получит? Что останется? Безобразный ствол для смеха проходящих. Я сказал, высокородная госпожа баронесса, я сказал, что древо просвещения посажено не руками мальчишек-верхоглядов, а врыто глубоко в землю рукою могучую. Отсеките ветви, срубите самый ствол, появятся через несколько времени отпрыски, которые некогда будут так же дубы. Поверьте мне, на Исполинском твердом пути Алексеевича ничто его не остановит. Скорее, не ручаюсь, чтобы пылкий воинственный дух молодого героя, всемилостивейшего нашего государя и господина, но дело не в том». Не ручаюсь, говорю я, чтобы дух этот не занес шведского Ахиллеса в ошибки невозвратимые, которые послужат к большему величию Петра. Впрочем... Да не оскорбиться верноподнанический дух вашего превосходительства и ваш, господа высокоименитые лифлянцы и шведы, если скажу вам по чувству истины. Она скорее в них погрешность, пылкость характера, не есть добродетель в царях. Обдуманная твердость, ничего не начинающая без цели, никогда не полагающаяся на счастье, одним словом, Минерва, в полном вооружении, прошу заметить, в полном. Вот что составляет истинное достоинство царей, государей и благоденствие в веренных им народов, И твердостью такую московицкий государь обладает в высшей степени. Еще... Осмелюсь прибавить, присовокупить, кстати или не кстати, в последнем случае вы меня извините, нигде не покидает Карла мысль о славе, для которой он, кажется, мнится мне, так мне сдается, готов забыть все. Нигде не покидает Алексеевича мысль о благе Отечества алексеевич в вене в стокгольме в париже будет всегда близок своего народа отважный карл занеся ногу в московию дело не в том отец по линии из тина перебил Шлиппенбах, потягиваясь и передразнивая пастора в любимой его поговорке. «Дело не в вашем возлюбленном Алексеече, которого новый толчок шведским прикладом, сакрамент, подобный Нарвскому, отобьет от кукольных его затей. Мы спрашивали вашего мнения насчет беглеца Паткуля». «Виноват». «Господин генерал-вахтмейстер, виноват. Я несколько отдалился от заданной темы. Что касается до высокоименитого Иогана Рейнгольда Паткуля, то я должен предупредить о следующем. Знаменитые юристы гальские, в том числе сам христиан Томазиус, это солнце правоведение, и, наконец, Лейпцигская судейская палата решили до меня чудесный казус, постигший именованную особу, то есть имел ли право верноподданный его величество желать сохранить себе жизнь и честь, отнимаемые у него высшим приговор, и предложить свое служение другому государю и другой стране. Был ли приговор шведского суда справедлив? И прочее. Галь, Лейпциг, Томазиус решительно оправдали его на немецком и латинском языках в известной дедукции, изданной in quarto, в четверть бумажного листа, прошлого 1701 года, февраля 15-го дня. После того мы, сидящие на последней ступени храма Фемидина, какое посмеем сделать определение, разве примолвим головы, подобные Паткулевой, надо государям беречь, а не рубить?» Правда, не лишним будет еще упомянуть, что в пятом и восьмом пунктах известного адреса он не имел атенции к юриспруденции, и сожалеть надо, что он не посоветовался с людьми, знающими. Вот, например, если позволите, я докажу из конспекта моего». И здесь пастор вынул из бокового кармана тетрадь в золотой обложке и хотел было почерпнуть в ней свидетельство доводом своим. Но генерал, махнув повелительно рукою, сказал до другого времени «Отец юриспрудент и оратор из Веттина». Сакрамент, маменька, лагерный час обеда пробил. — До обеда я имею еще важное дело вам передать, — возразила баронесса. — Оно касается, как я сказала Давича, прошу уволить, — высокопочтенная баронесса перебил генерал. — Мы поедим. Поедим, попьем, поспим, и тогда примемся за важные дела. Но если для лучшего аппетита необходимо привесть в движение механизм языков, то попытаемся заставить говорить вашего почтенного свата. — Например, господин барон Фюрингов, чтобы вы, добрый лифляндец и верно подданный его величеству, чтобы вы сделали, встретив изменника Паткуля, — генерал посмотрел на красного носа, — в таком месте, где бы он мог быть пойман и предан в руки правосудия. На вопрос Шлеппенбаха язык Фюрингофа прозвучал подобно колокольчику, сжатому... «Посторонним телом. Ах, господа, что до меня, то я... Я, конечно, вы знаете мою преданность его величеству, но я не знаю, известно ли вашему превосходительству, что он... Хотя... Но он кто?» — Он спросил резко Шлепенбах. «Как доложить вашему превосходительству? Не, -не смею!» «Вы, дядюшка, хотите сказать, что Паткуль ваш родственник?» — подхватил Адольф. «И не имеете духа выговорить это?» «А... Адольф, любезный друг, так же, как и тебе, но ты знаешь, я плохой оратор, и ты помог бы мне, когда бы объявил свое мнение, свои чувства. Вы...» «Меня вызываете к ответу, и я дам вам его», — сказал с твердостью Адольф. Солдатский ответ короток. «Если я, как рядовой воин шведской армии, встречу падкуля посреди неприятелей, то не пощажу о него благородной стали. Уничтожить жесточайшего врага моего законного государя почту тогда особенную для себя честью». Но, прибавил Траут с особенным чувством, но если б я нашел его беззащитным, укрывающимся в Отечестве, где бы ни было, то я пал бы на грудь моего благодетеля и второго отца, а росил бы ее слезами благодарности и горя тому, кто осмелился бы наложить на него руку свою. Зараза везде проникла, воскликнулся вздохом Шлипенбах. «Тяжкие горькие времена». Благородный молодой человек сказал в то же время Зибенбюргер со слезами на глазах. «Кто в эти минуты не желал бы быть падкулем, чтобы обнять вас? Жаль, что возвращаюсь из Московии, а не еду в нее, а то с каким удовольствием рассказал бы я ему, что он имеет еще в Лифляндии соотечественников, друзей и родного». Все с каким-то недоумением обратили взоры на путешественника, принимавшего такое живое участие в родственных и гражданских связях падкуля «Что ж, можно, не ехавши в Москвию, видеться с генералом московицким, сказал значительным голосом Шлиппенбах, коварно, посматривая на красного носа. Говорят, что он здесь. Как?» «Здесь?» — спросил Адольф, изменившись в лице. Фюрингов при этих словах был ни жив, ни мертв. Колено его ходили ходуном туда и сюда. Он колебался уже открыть генералу тайну своего спутника и представить его живьем. Но Паткуля спасло новое восклицание Шлиппенбаха. «Да, он скрывается в Лифляндии», — отвечал с таинственным видом генерал. «Однако ж, несмотря что ученые-шпионы его следят меня даже на празднике моих знакомых, надеюсь скоро дойти до логовища этого красного зверя». Баронесса перемигнулась с Зибенбюргером и сказала таинственным голосом, «У кого есть верный маршрут, сделанный по некоторому астрологическому наведению, до некоторой резиденции в глуши лесной, не правда ли, господин доктор, тот может не надеяться, а исполнить». — Увидим, увидим, кому скорее удастся, — воскликнул Шлепенбах, — а для приступа к нашим поискам. Красный нос подошел к открытому окну, и почти в тот же миг раздалось на дворе среди шума народного — Генерал, господин генерал-вахтмейстер, ради бога, дело важное имею до тебя. На этот возглас Шлепенбах бросился на террасу. Гости вылились за ним. Баронесса, приметно смешавшись, искала около себя Никлас-зона, но верного ее секретаря давно не было не только в доме, а даже и в гельмете. Он умел заранее убраться от опасности. Дипломатка догадывалась, что никто иной взывает к генералу как преданный ему швед Вольдемар из Выборга. «Сведения о скором выходе русских из лагеря, благодарность Пипера, милостивое внимание самого государя — все похищено у нее в одну минуту». Пользуясь общую суматохую, произведенную любопытством, Адольф бросился к Зибенбюргеру, схватил его за руку, отозвал в другую комнату и торопливо сказал ему в полголоса «Вы, Паткуль!» Голос второго отца при первом его звуке отозвался в моем сердце. «Бегите же, бегите! За вами примечают! Ференгофу сделают допросы, вы пропали! Кто знает, через несколько минут я только шведский подданный!» Выговоря это, Адольф бросился назад и смешался с толпою на террасе. «Зибенбюргер или Паткуль? Читатели, вероятно, давно догадались, что это одно и то же лицо, и имел только время пожать руку Адольфу, пробрался через внутренние комнаты и задним крыльцом в сад. Тут он услышал в кустах тикий голос. «Ау! Ау! Красный нос!» Он пренебрег этим насмешливым зовом. Углубился в сад, но, забыв расположение его, ошибся дорогами, отбился к северной стороне и опять пришел к дому. На дворе была необыкновенная тревога. Не думая, долго побежал он прямо на восточную сторону, но тут заградил ему путь крутой овраг. «Боже, боже, я пропал!» — воскликнул он. «Ау!» А у красный нос! Опять раздалось около него. Леший ты или человек, волею или неволею, ты проведешь меня к восточной калитке, закричал Паткуль, вынув шпагу из ножман, и устремился на клуст, откуда слышал голос. За мною я твой проводник, сказал кто-то, выпрыгнув из куста, как заяц. Это был рыжеволосый мальчишка, мартышка. падкуль По сделанному ему описанию тотчас узнал племянника Фрицева, вздохнул свободнее и ухватился за Ариаднину нить, ему так кстати предлагаемую. Мартышка же, махая ему рукою, указывал путь между дерев и кустами, по камням через ручей Тарваст и мигом довел его до восточной калитки. У ней с нетерпением и страхом дожидался верный служитель его фриц, держа двух оседланных бойких лошадей, лучших, какие были когда-либо на конюшне у баронесс. «Слава Богу, вы здесь и спасены!» — сказал верный служитель, помогая Паткулю садиться на лошадь. «Я отмщен!» «Добрый мой фриц! И месть моя откликнется в сердце Карла!» «С меня довольно», — отвечал Рейнгольд. Вынул из кармана лоскут бумаги и, написав что-то на ней, вручил ее рыжеволосому вместе с крупную серебряную монетую. Забыть наградить ею было бы опасно. Месть неминуемо последовала бы за этим забвением. Маленькому проводнику поручено отдать эту бумагу генералу Шлиппенбаху, шпоры, вонзены в бока лошадей, и скоро перелески к стороне Пекгофа скрыли Паткуля и его конюшева, кончившего уже свою роль в гельмете. Через минуты две-три всякая погоня за ними была бы напрасна. Теперь обратимся к террасе. «Вальдемар! Вальдемар, чего ты хочешь от меня?» — кричал генерал-вахтмейстер Гуслисту, который, продираясь сквозь толпу, выбивался вместе с тем из рук двух дюжих служителей, его удерживавших. «Генерал, меня не допускают до тебя!» — вопил умоляющим голосом Вальдемар. «Мошенники, плуты!» — продолжал кричать Шлипенбах. «Отпустите его, или я велю повесить вас на первом гельмецком дереве!» Угрозы генерала немедленно подействовали, как удар из ружья над ястребами, делящими свою добычу. Освобожденный пленник прорезал волны народные и взбежал на террасу. Величаво, пламенными глазами посмотрел он вокруг себя, тряся головою, закинул назад черные кудри, иронически усмехнулся в этой усмешке. Во всей наружности его боролись благородные чувства с притворством, и сказал Шлеппенбаху «С того времени, как ты приехал, ищу к тебе пробраться, но меня не допускали до тебя по чьему-то приказанию. Ты ничего не знаешь? Русские всагницы!» Слова эти разлились по толпе, окружавшей генерал-вахтмейстера, подобно электричеству громового удара. Многие смотрели друг на друга, и, слыша беду, уж оглушенные уведомлением о ней, еще ей не верили. «Русские! В сагнице!» — вскричал Шлипенбах, «Что ты говоришь, несчастный?» «Если ты сказал мне неправду, то завтра же велю тебя повесить на первом дереве». «Нет, не отдам я костей своих здешним воронам, лежать им на стороне другой», — возразил Вальдемар, одушевленный необыкновенным чувством. Грудь его сильно волновалась. «Говорю тебе, русские всагницы, того и жди гонца с этим известием, но помни, что я первый» принес его тебе. Генерал, нахмурившись, позвал вестника за собой в ближайшую комнату и сделал знак рукою, чтобы никто за ним не следовал. Недолго продолжалась потаенная беседа. Когда он показался вновь обществу, маленькое сухощавое лицо его, казалось, вытянулось на целую половину. Однако ж, стараясь призвать на него спокойствие, он сказал, собравшимся около него и выжидавшим его слов, как решение оракула, «Мой добрый швед пересолил своему сердцу». При поверке выходит, что татары вздумали похрабриться и выползти из своего нейгаузенского разбойничьего притона. Шереметев только что собирается надеть львиную кожу. Впрочем, удивляюсь, почему не допускали до меня верного моего шведа. Сказав это, Шлепенбах повел мышачьими глазами своими вокруг себя и, не найдя красного носа, приказал нескольким дюжим офицерам открыть его в доме во что бы то ни стало. Досада его была ужасна, когда ему доложили, что ученый-путешественник скрылся внезапно невидимкою, вероятно, помощью волшебства. Сделан был допрос Фюренгофу. На этот раз рингенский барон, рассчитав так верно, как свои проценты, что приближением русских исполняются обещания нового его патрона, Обладая уже драгоценным охранным листом и, надеясь впредь великих и богатых милостей от родственника своего, генерал-крикс комиссара московицкого государя укрепился духом против девятого вала, на него хлынувшего. Приосанившись, он отвечал с твердостью, что если, почти всякого чаяния, был он обманут сведениями, доставленными ему из Лейпцига о господине Зибенбюргере, то они не считает себя ни в чем виноватым, но что, впрочем, его превосходительство сам мог ошибиться в ученом-путешественнике, принимая его за шпиона Паткулева. Он же, со своей стороны, видел в нем любезного и умного собеседника, неприятного только для тех, которые не любят истины и близоруки. Что же касается до внезапного отъезда Зибенбюргера, то Фюрингов предписывал его разным оскорблениям, будто бы ему сделано. Баронесса, обиженная требованиями от нее отчета в ее поступках, решительно заступилась за рингенского барона. Таким образом, в общей перебранке отыгрался Фюрингов и поспешил было заранее уплестись из гельмета, над которым стояла такая грозная туча, но, вспомнив, что он лишился на поле битвы перчатки, воротился искать ее. Адольф заметил это, дал ему свою пару новых перчаток и едва не вытолкнул его из дому. Через несколько минут Мартышка, пользуясь приказом впускать к генералу всех, кому нужно было с ним переговорить, подал ему записку следующего содержания. «Господин генерал-вахтмейстер шведский, благодарю вас!» Вы дали мне случай поторжествовать именем покорного вашего слуги над вами и королем шведским. Поблагодарите от меня и хозяйку Гельмета, почтеннейшую дипломатку двора шведского, за лесный прием, мне оказанный и мною неожиданный. Ласки ее так обольстили меня, что я назначаю у ней мою главную квартиру на двадцать девятое и тридцатое нынешнего месяца. Что же касается до ваших мне личных оскорблений, то мы сочтемся в них завтра на чистом поле. Генерал-крикс-комиссар Его Царского Величества и Рейнгольд Паткуль писано в Гельмете 16-28 июля 1702 года. Шлепенбах, прочтя эту записку, едва не заскрежетал зубами подал ее неучтиво баронессе и примолвил иронически «Плоды вашей дипломатики». Баронесса, в свою очередь, читая сладкое послание, изменялась беспрестанно в лице, то белела, как полотно, то краснела, как сукно алое. Но, скоро оправившись от первого впечатления, она разодрала записку в мелкие лоскутки и произнесла с гордостью и твердо «Плоды вашей беспечности, вашей лени, господин генерал-вахтмейстер! Вы проспали мои заботы и надежды, и ваше доброе имя!» «Дело важное, которое я хотела вам втайне передать, есть известие, сообщенное вам, верным вашим шведам. Может быть, слаще было вам услышать это известие при свидетелях?» «Ну, впрочем, величие души познается в трудных обстоятельствах. Кто не умеет поставить себя выше своего состояния, тот не достоин быть даже женщиною. Амтман» продолжала она, обратившись к своему управителю, «Поставь перед въездом в Гельмет виселицу и прибей к ней вывеску с надписью крупными буквами «Главная квартира» Иоганна Рейнгольда Паткуля. Через час приди получить от меня новые приказания». «Если достанется, когда Гельмет московитам, то он достанется им дорого. Пусть помнят они, что госпожа его Лифлянка Зельгевольд. Народу позволь веселиться сколько хочет, завтра мы употребим его в дело». С последним словом она важно поклонилась обществу и тихими твердыми шагами выступила в другие комнаты. «Кто дал тебе...» «Эту бумажку?» — спросил генерал рыжего мальчика, трясясь от гнева. Огненный низко поклонился, почесал себе голову, утер нос рукавом кафтана и сказал, протяжно выговаривая слова «какой-то господин с большим носом, будто клевал всю черешню». Он садился у ворот на лошадку, ну вот, ведашь, на воронененькую белоножку лошадку-то с господской конюшни, шо грива такая большая была, как у тебя на голове. — Говори, дело, дурак. — Вот уж и дурак. ха красный нос сидел, браво на лошадке, как деревянный солдат. Дал мне грамотку и сказал, неси умница эту грамотку маленькому дурному офицеру, которого хуже нет в больших сапогах и в больших рукавицах, и попроси у него за работу. «Подожди, я дам. А потом?» «А потом я все искал маленького дурного офицера в больших сапогах и в больших рукавицах. Нашел тебя, господин Пригожий, пожалуй, за работу». — Из ада, что ли ты, бесенок? — вынырнул ныне с другими бесами, — закричал генерал, топая маленькими ногами в больших сапогах. — В которую сторону поехал красный нос? — А я не виноват, господин хороший. Я вот сейчас тебе скажу. Кажется, как бы тебе вот не солгать бы, да, он поскакал прямо на оверлак. Ну... Туда, где живет этот офицер, что уморил было барышню-то. Тут мальчик, играя шпагою стоявшего возле него офицера, запел жалобно «Горько, горько пела пташечка, сизобокая синичка». Шлипенбах отдал приказание опуститься в погоню за красным носом. Настоящего имени его он не открывал и собрал около себя военный совет. Между тем мартышка продолжал распевать. «Ты сходи, послышь, сестрица, что за песенку поет сизобокая синица? Ах, поет, синичка, песню братец тебе на войну!» «Братец!» «Тебе на войну!» — повторил он, прихлипывая и кивая генералу, как вьюн проскользнул между слушателями своими и скрылся. Только на дворе слышно было еще, как он распевает. «Курлянцы вялые, ребята, все крадутся ползком в кусты. Лифлянцы молодцы стрелять, подстрелили раз курлянца, за ворону принимая ха-ха-ха, хи-хи-хи». В военном совете после многих разногласий едва было решено собрать шведские войска при Гумельсгофе и дать там отпор на бегу русских, когда к гельмецкому двору прискакал шведский офицер, так сказать, на шпорах и шпаге, ибо измученное животное, в котором он еще возбуждал ими жизнь, пало, лишь только он успел слезть с него. Случай этот принят был за худое предвестие для шведов. Гонец подтвердил слова Вальдемара. Надо было видеть суматоху, произведенную между гостями, слугами их и жителями Гельмета, известием о приближении русских. «Лошадь такого-то, карету такого-то, одноколку, колымагу!» — кричали все на разные голоса. «Кучера толкали друг друга, в торопях брались за чужих лошадей» лошади были расседланы подпруги и уздечки порваны у иных у других постромки экипажей подрезаны сбруя разбросана и перемешана госпожи ахали метались в разные стороны плакали ломали себе руки падать в обморок было некогда Господа сами бегали в конюшни и по задним дворам, чтобы помочь служителям оседлать лошадей, выгородить экипажи и сделать разные низкие работы, за которые в другое время не взяли бы и тысячи. Медик Блументрост, до этого времени тщательно отдалявшийся от знакомства с Мариинбургским пастором, Предложил ему теперь свой экипаж, который, по стечении благоприятных обстоятельств, стоял у самой террасы в полной готовности. За неимением лучшего способа перенестись в Мариенбург, предложение медика, этого соседа Долины Мертвецов, было принято с удовольствием. Луиза и Екатерина Рабы, прощаясь, плакали как дети. «Кто знает, — говорили они, — когда мы теперь увидимся, может быть...» Никогда. Пастор поставил уже ногу на подножку экипажа, чтобы сесть в него, но, подумав, что баронесса чертит, быть может, план защищения Гельмета, приложил палец к колбу, спустил ногу и воротился назад, чтобы подать дипломатке свои советы. Но так как она не приняла его и приказала ему сказать, что умеет обойтись без советников, то Глик решился отомстить ей немедленным отъездом. Наконец Гельмет опустел. И представителями великого праздника, которым хотели удивить всю Лифляндию, остались одни пьяные латыши. «Госпожа позволила нам веселиться!» — кричали они. «После того не боимся не только московитов, а самого черта!» Куда девались Вольдемар и Слепец? Преданный генерал-вахтмейстеру швед поскакал вслед за ним, а товарищ его нашел приют, как обещано было в комнате Адама Бира. «До свидания в будущей части, друзья мои!» Праздник баронессин меня так измучил, что я на силу досказал. Конец второй части.